Валерий Брюсов. «Бемоль. Из жизни одной из малых сих». Как только Анна Николаевна кончила пансион, ей подыскали место продавщицы в пищебумажном магазине «Бемоль». Почему магазин назывался так, сказать трудно. Вероятно, прежде в нем продавались и ноты. Помещался магазин где-то на проезде бульвара, покупателей было мало, и Анна Николаевна целые дни проводила почти одна. Ее единственный помощник, мальчик Федька, с утра после чая заваливался спать, просыпался, когда надо было бежать в кухмистерскую за обедом, и после засыпала опять. Вечером на полчаса являлась хозяйка, старая немка Каролина Густавовна, обирала выручку и попрекала Анну Николаевну, что она не умеет завлекать покупателей. Анна Николаевна её ужасно боялась,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 и не могла понять, зачем пишут о разных выдуманных жаннах и бланках, и зачем описывают прекрасные утро, все одно на другое похожие. Чтение было для нее трудом, а не отдыхом, и она забросила книги. Уличные ухаживатели не очень надоедали Анне Николаевне, потому что не находили ее интересной. Если кто-нибудь из покупателей слишком долго говорил ей любезности, она уходила в коморку, бывшую при магазине, и высылала федьку.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 Напротив, она ненавидела толстые стеклянные, словно сытые, чернильницы. Ненавидела полосатые транспаранты, которые всегда кривились, словно насмехались, и свертки гофреной бумаги для абажуров, пышные и гордые. Эти вещи она прятала в самый дальний угол магазина. Анна Николаевна радовалась, когда продавались любимые ею вещи.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 выставляла в витринах на первое место свои любимые карандаши, ручки и резинки. Из цветной папиросной бумаги она вырезала тонкие ленты и обвивала ими стертые колонки шкапов. Она громким шепотом разговаривала со своими любимцами, рассказывала им про свое детство, про свою мать и плакала. И они, казалось ей, утешали ее, так проходили месяцы и годы. Анна Николаевна не думала, что в ее жизни может что-нибудь измениться. Но однажды осенью, вернувшись в Москву особенно злой и сварливой, Каролина Густавовна объявила, что будет общий счет товара. В ближайшее воскресенье на дверь приклеили билетик с надписью, что сегодня магазин закрыт. Анна Николаевна с тоской смотрела, как хозяйка жирными пальцами пересчитывала ее избранные декалькомани, Такие тонкие, изящные, загибая края, как она небрежно швыряла на прилавок заветные ручки с голубками. В товарной книге, списанной осторожным и бледным почерком Анны Николаевны, хозяйка делала грубые отметки с росчерками и чернильными брызгами. Каролина Густавовна не что-то многого. Целых стоп бумаги.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 Анна Николаевна ушла в слезах, не посмев возразить ни слова. Дома ей пришлось, конечно, выслушать брани от тетки, которая то называла ее дармоедкой, то грозила, что подаст в суд на немку и не позволит оскорблять свою племянницу. Но Анна Николаевна не столько пугала, что она без места, и не столько мучила несправедливость Каролины Густавовны, сколько была невыносима разлука с любимыми вещами из магазина.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 Бумага, карандаши, перья — все казалось здесь неживым. А если и было несколько таких же вещей, как в бемоле, то они не узнавали Анны Николавны, И она, напрасно улучив минуту, им шептала их самые нежные имена. Единственной радостью для Анны Николавны стало подходить вечером на пути домой к окнам своего прежнего магазина, запиравшегося позже. Она всматривалась сквозь запыленные стекла в знакомую комнату. За прилавком стояла новая продавщица, смазливая немочка с буклями на лбу. Вместо Федьки был рослый парень лет 15. Покупатели выходили из магазина смеясь, им было весело. Но она Николаевна верила, что ее знакомые картинки, ручки и тетрадки помнят ее и любят по-прежнему, и эта вера ее утешала. Долго Анна Николаевна мечтала о том, чтобы войти еще раз внутрь магазина, посмотреть опять на старые шкапы и витрины, показать своим любимцам, что и она помнит их. Несколько раз она давала себе слово, что сделает это сегодня, и все не решалось, особенно боясь встретиться с хозяйкой. Но однажды вечером она увидела, что Каролина Густавовна вышла из магазина, взяла извозчика и уехала. Это придало Анне Николаевне смелости. Она отворила дверь и вошла с замиранием сердца. Немочка с буклями на лбу приготовила была очаровательную улыбку, но, рассмотрев покупательницу, удовольствовалась легким наклонением головы. Что вам угодно, мадемуазель, дайте пищи бумаги 10 С рыбами. Немочка снисходительно улыбнулась, догадалась, что у нее спрашивают,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 Стеклянные чернильницы, груда гофреной бумаги занимала всю нижнюю полку. Открытые письма с портретами актеров были в виде веера прибиты там и сям к стенам. Всё было передвинуто, перемещено, изменено. Немочка положила перед Анной Николавной бумагу, спрашивая, та ли это. Анна Николаевна с жадностью взяла в руки красивые листы,